Глава 3. Сранча. А! -а, -а Спринт ан, воскликнул пан Плом, разобрав голландское наименование знаменитый перелетной сранчи. Прыгунки. Загадка была решена. Странная туча, шедшая по степи, оказалась летящей сранчой. Кроме Черныша, никому из них не доводилось раньше наблюдать это зрелище. Правда, сам Ван Блоум довольно часто видел саранчу и даже разных пород. В Южной Африке встречается несколько видов этого своеобразного насекомого. Однако, никогда он не видел ее в таком количестве. А сейчас перед ним была настоящая перелетная саранча, которую случается встретить совсем не так часто, как можно было бы заключить по рассказам путешественников. Чернышу саранча была хорошо известна. Когда он так громогласно возвестил о ее прилете, он вовсе не был испуган. Наоборот, его большие толстые губы расплылись поперек лица в смешной гримассе радости. Инстинкты дикаря забурлили в маленьком бушмене. У его народа налет саранчи вызывает не ужас, а ликование. Ее появление для туземца желательно, как богатый улов креветок для рыбака из Ли. Ли — приморский город в северо-западе Англии, или как добрый урожай для землепашцев. Радовались и собаки. Они лаяли, повискивали и резвились, словно предвкушая охоту. Когда выяснилось, что это только саранча, у всех сразу отлегло от сердца. Младшие, Трей с яном смеялись, хлопали в ладоши и с нетерпением ждали, чтобы она подлетела поближе. Все были достаточно наслышаны о саранче и знали, что это всего-навсего прыгунки, нечто вроде кузнечиков. Они не кусаются, не жалят, бояться их нечего. Даже сам Ван Блон сперва нисколько не был озабочен. После тяжелых предчувствий было большим облегчением услышать, что это лишь с ранчи и фермер стал с любопытством его наблюдать, не подумав, что оно ему сулит. Но вдруг его мысли приняли иное течение. Он обвел взором свое кукурузное и гречишное поле, свои дыни, свой сад и огород. Новая тревога овладела им в памяти, Одна за другой всплывали слышные им истории об этих опустошителях, и когда встала перед ним вся неприкрытая правда, он весь побелел, и горький стон сорвался с его губ. Дети изменились в лице, они видели, что отца что-то мучает, хоть и не понимали что, и они жались к нему, не смея ни о чем спросить. «Погибло, все погибло!» — твердил он. — Весь наш урожай — труды целого года. Все пошло прахом. Ах, мои бедные дети! — Почему погибло? Почему пошло прахом? — спросили в один голос Гендрик и Ян. — Перелетная саранча. Она сожрет наш урожай. Весь как есть. — Да, правда, — подтвердил Ганс. В книгах по естественной истории, которыми он так увлекался, Ему нередко случалось читать о том, какие опустошения производят саранча. Радостные лица снова омрачила печаль, и дети уже с иным чувством глядели на далекую тучу, так нежданно затмившую их радость. У Ван Блоума были все основания для страха. Если полчища надвинется и осядет на его поля, тогда прощай надежда на жатву. В мгновенье ока саранча сгложет всю зелень на его земле. Она не оставит на своем пути ни стебелька, ни листика, ни соломинки. Все стояли с мучительным беспокойством, следя за движением тучи. Ее отделяло от них еще добрых полмили. Казалось, она вовсе и не приближается. Хорошо бы. Луч надежды зажегся в душе Ван Блоума. Фермер снял свою широкополую поярковую шляпу и подержал ее в протянутой руке. Дул северный ветер, а туча была сейчас на запад от крааля. Саранча надвигалась с севера, как это почти всегда бывает в Южной Африке. «Да», — сказал Кендрик, который побывал в самой гуще саранчи и знал, в какую сторону движется полчища. «Она идет с севера». Когда мы повернули коней и помчались галопом домой, мы быстро ушли от нее, и она, как видно, летела не за нами вслед. Я уверен, что она летит к югу. Ван Блоу утешался надеждой, что поскольку на север от Крааля горизонт чист, саранча, возможно, пройдет стороной, минуя его ферму. Он знал, что обычно она идет по ветру. Пока ветер не переменится, Она не сворачивается своего пути. Жадно он всматривался вдаль. Кромка тучи, видел он, не приближается. Надежды крепли. Его лицо просветлело. Дети, заметив это, радовались, но ничего не говорили. Все стояли молча, смотрели, что будет. Странное это было зрелище. Стоило понаблюдать не только за тучей насекомых, В воздухе над ней Сновало множество птиц Странных птиц разных пород На бесшумных Медленных крыльях Реял бурый ореку Самый крупный из африканских грифов А рядом с ним Желтый стервятник Ястый в кольбе Парил на широко развернутых крыльях Бородатый коршун крикотал большой Кафровский орел И бок бок с ним Кривлялся смешной короткохвостый фигляр. Там были соколы всяких размеров и окрасок, коршуны, рассекавшие воздух, вороны и вороны и множество видов насекомоядных. Но всех больше было здесь маленьких рябеньких птичек, напоминавших ласточку. Мириады их темнили воздух. Сотни их непрестанно ныряли в тучу насекомых и вновь вздымали ввысь. Каждая добычей в клюве. У англичан эта птичка зовется саранчевым грифом, но она не принадлежит к роду грифов. Питается она исключительно насекомыми, и наблюдатели никогда не встречали ее в местах, где не водится саранча. Она следует за саранчой во всех ее перелетах, свивая гнезда и выводя птенцов вблизи от своей добычи. Да... Зрелище было любопытное. Это сонмище крылатых насекомых и их бесчисленных врагов. Люди стояли и глядели, девясь. Нет, живая туча нисколько не приближалась, и надежда ван Блоума крепла. Туча в самом деле двигалась к югу и теперь заволакивала на западе весь горизонт. Было видно, как она постепенно опадала, как ее верхняя кромка — Мало-помалу опускалось очищая небо. Значит, саранча уходила на запад. Нет, они устраиваются на ночлег. Мы их теперь наберем полные мешки, сказал с довольным видом черныш. Для него саранча составляло лакомство, и он готов был пожирать ее с таким жирвением, как орел и коршун, или даже сам саранчевый гриф. Как сказал черныш, Так случилось. Туча действительно осела на равнину. Солнца нет, они не летают, Продолжал Бушмен. Слишком холодно. Они до утра как мертвые. Так оно и вышло. Солнце закатилось. Холодный ветер ослабил крылья маленьких кочевников И принудил их заночевать на деревьях, кустах и траве. Несколько минут и темного тумана только что застилавшего весь горизонт, не стало видно. Но равнина вдали приобрела такой вид, точно по ней прошел пожар. Ее густо покрывали тельца насекомых, и сколько глаз хватал, она вся почернела. Птицы-попутчики, почуяв приближение ночи, подняли крик, а потом разлетелись во все стороны. Одни опустились на скалы, Другие укрылись в низких зарослях мимозы. И вот через короткое время на земле и в воздухе все смолкло. Ван Плоу беспокоился о своем скоте. Силуэты животных вырисовывались далеко в степи, покрытой саранчой. — Дай им немного подкормиться, Боас! — посоветовал Черныш. — Чем подкормиться? — спросил хозяин. — Не видишь разве? Вся трава завалена этой нечистью. «Самими прыгунками, Баас», — ответил бушман «Хороший корм для большого быка, лучше, чем трава, даже лучше, чем кукуруза». Но поздний час не позволял оставлять скот дальше в степи. Скоро выйдут на прогулку львы, возможно, из-за саранчи раньше обычного, потому что и царь зверей не брезгует наполнить свой желудок этими насекомыми» когда удастся набрести на них. ванблом Блоум счел необходимо поскорее загнать свой скот в Крааль. Оседлали третьего коня, и начальник ополчения сам сел в седло и выехал в степь, взяв с собой Гендрика и Черныша. Необычная картина представилась и глазам, когда они приблизились к саранче. Красные тельца покрывали землю толстым слоем, иногда в несколько дюймов толщины. Всю листву, все ветви кустов гроздьями облепила саранча. Не осталось ни листика, ни травинки, ни покрытых насекомыми. Саранча была неподвижна, словно в цепененье или во сне. Вечерний холод лишил ее способности летать. Но самым странным в глазах Ван Блоума и Гендрика было поведение их собственных лошадей и коров. Они паслись неподалеку, в самой гуще уснувшего неприятеля, но немало не были этим встревожены. Они жадно набирали в рот насекомых и мололи их в зубах, точно зерно. Сколько их не гнали, они ни почем не хотели уходить с пастбища. И только рычание льва, разнесшиеся в тот час по степи, да пущенный в ход чернышом, сделали их более послушными, и они, наконец, дали загнать себя в краале и расположились на ночлег.